Гитлер искренне считал порой, что американский президент его просто не понимает. И старался, как обиженный ребенок, старается объясниться перед понимающим взрослым, также объясниться перед Рузвельтом. «Рузвельт называет меня поджигателем войны», — с явной обидой в голосе восклицал Гитлер в одном из своих недавних публичных выступлений. Меня, который уже дважды предлагал Черчиллю мир, получая в ответ бомбежки и оскорбления. Президент Америки называет меня поджигателем войны. Меня, провершего четыре года в окопах прошлой войны, в то время как он, живя в роскоши, даже примерно не понимает, что такое война. Спросите любого ветерана, Как я, хочет ли он войны? И вы поймете, являюсь ли я поджигателем войны. Летом этого года, когда армия наступала по Франции, сокрушив Париж и сбросив в море английский экспедиционный корпус, Гитлер, находясь в своей ставке на франко-бельгийской границе, принял там американского журналиста корреспондента Нью-Йоркской газеты Journal American, Карла фон Вейганда. Это был очень необычный поступок. Гитлер вообще не любил давать интервью. В Ставке же этого не делал никогда. В течение всей кампании ни один журналист не мог пробиться не только к самому Гитлеру, но даже к его пресс-секретарю Дитриху. Но Вейганда в штаб-квартиру фюрера привел Риббентроп по просьбе самого Гитлера. Состоялась продолжительная беседа. На следующий день Гитлер внимательно прочел весь текст интервью, чего раньше тоже никогда не делал. Это было своего рода обращение к Соединенным Штатам. По его мнению, логичное и впечатляющее. Он просил американцев заниматься Америкой, а Европу предоставить европейцам. Он особо подчеркнул, что не собирается и не хочет уничтожать Британскую империю. Он хочет только мира. Однако это заявление не произвело ни на кого в Америке особого впечатления. И прежде всего на Рузвельта, который назвал его разглагольствованием гангстера над трупом своих жертвы в надежде оказать впечатление на присяжных будущего суда, который неизбежен. Гитлер понял, что евреи Англии и Америки не успокоятся, пока не уничтожит его. Уничтожит не как политического деятеля, а физически. Слишком далеко зашел он в борьбе с ними, сделал все переговоры невозможными, но чего они хотят достичь подобной политики. Он далеко зашел, он может пойти и дальше. Воспользовавшись первым же своим публичным выступлением, Гитлер на весь мир заявил, «Если международным еврейским финансистам, как внутри, так и за пределами Европы, снова удастся стравить все нации в мировую войну, результатом будет полное уничтожение еврейской расы во всей Европе». На следующий день президент Рузвельт объявил, Всю восточную часть Атлантики с зоной жизненно важных интересов Соединенных Штатов Америки. Недовосмысленно дал понять, что немецкие лодки, обнаруженные в этой зоне, будут немедленно уничтожаться американскими силами противолодочной обороны. От находящихся в океане немецких рейдеров стали поступать постоянные сообщения, что американские разведывательные самолеты непрерывно летают над Атлантикой, наводя англичан на немецкие корабли. А командир недавно порывавшегося в океан карманного линкора адмирал Шейер, капитан первого ранга Кранке, доблестно разгромивший один из драгоценных английских конвоев и утопивший британский вспомогательный крейсер Джервис Бэй, доложил, что английские суда открытым текстом звали на помощь американские корабли, в частности, находящийся в этом районе линкор Техас. Американцы подтвердили получение сигнала о помощи и легли на курс перехвата.